«Разумно. А все-таки, как насчет Mercantile Security? Но мне тогда нужно знать, зачем вам эта информация. Хочу найти подлинно виновных. Вы не верите, что это сделал Дюваль?» «Официально это был Дюваль. Суд установил, я знаю. Но вы не верите. Верить или не верить, у меня пока нет никаких оснований. Я пытаюсь рассмотреть все варианты». «Понятно». «Не хотите о деньгах? Давайте хотя бы поговорим о Дювале. Что он был за человек?» «Это вопрос. А где ответ?» «Ответ отсутствует. Почему?» «Его невозможно классифицировать. Ни один ярлык не подойдет». «А может, попытаться?» «Попробую. Тихий, веселый, всегда бодрый, полно друзей и души не чает в дочери. Жена умерла, когда девочке было десять». И с тех пор Колтон Дюваль ей за отца и за мать сделал из этого цель своей жизни. Один заменил обоих родителей. Спросите меня, возможно ли это, я отвечу нет. А что получилось не совсем удачно? Смотря опять же, что назвать удачным воспитанием. У дюваля всегда имелись свои дети. Он был убежден, что если люди не ведут себя естественно то им никогда не может быть по-настоящему легко друг с другом. Считал современную вежливость и этикет ненужными ухищрениями, утонченной разновидностью лицемерия. «Почему?» – спросил Мэйсон. Он повторял, что люди должны вести себя как можно раскованнее и проще, и тогда их личностная суть выразится в поведении, и противопоставлял это приспосабливанию к ритуалам и предписаниям, изложенным в книгах. «Немного ненормальный?» «Нет, этого нельзя сказать. Он умел приводить доводы, и ты начинал ему верить. Сидишь, говоришь с ним, и вдруг осознаешь, что поддакиваешь и киваешь головой, вместо того, чтобы прямо заявить, что так дочерей не воспитывают. Дочь его любила?» «Обожала, готова была целовать за ним землю. И все-таки о деньгах. Взял их Дюваль или нет?» «Лично я не понимаю, как он мог их взять. Когда начинаешь об этом думать, то непонятно, как вообще их можно было украсть. А почему, как по-вашему?» «Да тут все причины сразу. Столько проверок, всякие предосторожности. Невозможно, и все тут... Тем не менее, это произошло». «Да, они говорят, что да. И Дюваль не мог этого сделать?» «Никто не мог уж, если на то пошло». «Это все равно, что смотреть выступление волшебника на сцене. Творить такое, что никогда бы не поверил, но это происходит у тебя на глазах. Может быть, если вы расскажете мне, как и что произошло, я смогу предложить решение», — осмелился заметить мейсон. Баллард помедлил с полминуты, затем стал вспоминать. «Было примерно два часа дня. Тогда в Санта-Ане в авиационном центре работало очень много персонала». Длиннющая платежная ведомость, и мы отсылали туда огромные суммы наличных денег. То есть я занимался их отправкой. А помимо этого наш филиал там делал хороший бизнес. Деньги возили туда-сюда два, то и три раза в месяц. Все было рассчитано на самый крайний случай. Специальные фургоны имели полностью изолированное отделение для наличных денег, а ключи были только у контролеров и проверяющих. Водитель фургона ключа не имел. Так сделали для того, что если фургон остановит на дороге, то никто все равно не сможет добраться до этих денег. А еще в фургоне устанавливалась коротковолновая станция, о которой посторонние не знали. Сигналы этой станции полиция могла принимать в любой момент, и если в дороге фургон кем-то задержан водителю достаточно лишь нажать на кнопку, как тут же к радиопередатчику подключается магнитофон и заранее записанные сигналы, дающие номер фургона и предупреждение об опасности, поступают в эфир. Затем полиция, зная номер попавшего в такую ситуацию автомобиля, звонит туда, откуда он вышел. И диспетчер им сообщает номер фургона, когда вышел и где его следует искать. «Хорошо, продолжайте», – Мэйсон внимательно слушал. Сама процедура подготовки наличности к отправке происходила таким образом, что один служащий выполнял работу, а проверяющий за ним следил. Но перед этим банк уже позвонил и заказал один из бронированных фургонов. И автомобиль этот уже стоял у дверей к тому моменту, когда служащий банка уложил деньги, завернул в специальную бумагу и опечатал красным сургучом. Сначала на сургуче свою печать ставил служащий, укладывающий деньги, а после него свою печать ставил проверяющий. Затем обобрали пакет с деньгами, и после того, как двое вооруженных охранников, убедившись, что снаружи все в порядке, давали им знак, загружали деньги в фургон. Когда перевозишь деньги миллионами, то начинаешь обращаться с ними так, как будто это самый обычный товар, как морковь или картошка, Мэйсон, понимающе усмехнулся. «Итак, мы работали, укладывали деньги, вернее, дювалих укладывал, как раз в тот момент, когда происходил забег, исход которого был для меня далеко не безразличен. А что бы вы сделали на моем месте, мистер Мэйсон?» «Я перебивался на маленькой зарплате, а на ту лошадку поставил 100 долларов, и я знал, что в случае удачного исхода разбогатею». «Зарплата в банке. Вы же сами знаете, цены все время растут, и можете представить, что для меня значило потерять эту сотню. А выиграй любой в моем положении лишнюю тысячу, и можно жить. Тот забег для меня много значил». Мейсон слушал и не перебивал. «Я тогда отошел немного назад и стоял за стеклянной перегородкой. Но клянусь, мистер Мейсон. от этого я видел дюваля ничуть не хуже». Он брал упаковки с деньгами, осматривал их и бросал в пакет. Количество денег в упаковках мы уже предварительно сосчитали. Единственное, что я могу предположить, он, должно быть, взял с ближайшей стойки пачку заранее связанных погашенных чеков. Она была у него где-то под рукой. И он ухитрился, когда складывал деньги в пакет, встать так, чтобы оказаться между мной и мусорной корзиной под столом. Дюваль бросил деньги в эту мусорную корзину, а вместо них в пакет положил связку погашенных чеков. Но замечу вам, мистер Мэйсон, если он меня и одурачил, то сделал это необычайно ловко. Чистейшая работа, какую я когда-либо видел. И все это так запросто и естественно. Конечно, я в это время слушал радио и душой был на ипподроме. А уж когда лошади выскочили на последнюю прямую, то у меня как иголками кто-то колол. А потом еще был фотофиниш, и мне пришлось ждать, прежде чем я убедился, что моя кобылка и впрямь первая прискакала. Короче, я в те секунды несколько лет прожил. А уж когда узнал, что выиграл, тут и руки задрожали, и пот выступил, все равно, что бревна грузил». Мэйсон сочувственно кивал. «Дювальд знал, чем я занят, но молчал». И я ему не сказал ни слова. Получается, что он меня покрывал, и я был ему за это благодарен. Мы работали бок о бок уже пять лет, из чего бы мне было его подозревать. Я вышел из-за перегородки, шлепнул печать, и мы вдвоем погрузили деньги в фургон. То специальное отделение я открывал и закрывал своим ключом. Отправив деньги, мы заметили время, и когда фургон уже уехал, доложили диспетчеру. А потом каждый принялся за свою работу, но я сосредоточиться уже не мог. Тратил в уме выигранные деньги. Хотел купить новую удочку, снасти, распланировал отпуск. Я ведь был замечательный рыбак, мистер Мейсон. А сейчас рыбачите? Не когда что вы, а хотелось бы. Когда работаешь полностью на себя, со временем туго. Извините, я вижу, моя машина готова, сказал Мейсон. Пойду отгоню ее от колонки. «Куда вы едете?» – спросил Баллард. «В сторону Беверли-Хиллз. А можно мне напроситься с вами? Моя сегодня не на ходу, и я хотел вызывать такси. Поздно уже, да и деньги у меня с собой. А идти четыре квартала до автобуса, а потом столько же от автобуса домой? Конечно, можно. О чем разговор? Садитесь». Баллард торопливо достал из-под стола маленький черный ранец и сложил туда блокнот для заметок, рулон ленты от счетной машинки и брезентовую сумку. Потом вытащил из ранца короткоствольный револьвер, сунул его в боковой карман и забрался в машину. «Не пугайтесь, мистер Мэйсон, но за последнее время автозаправочные не раз грабили, и полицейские сами предложили, чтобы я постоянно имел с собой эту штуку. Я не пугаюсь и не нужно объяснять». Мейсон сел за руль, и они поехали. Баллард говорил, не переставая. «Развелось столько молодых панков, что не знаешь, куда деваться. Никто из них не хочет ничего делать. Ох уж это нынешнее школьное воспитание. Работать не работают, а жрать подавай. Да еще и пальцем не тронь. У меня детей никогда не было. Жена умерла вскоре после того, как меня выгнали из банка. Как видите, все напасти сразу». «Беда не приходит одна». Несколько минут они ехали в молчании. Его нарушил мейсон «А что вы еще можете рассказать о Дювале?» «Больше ничего, это все. Когда служащий банка в Санта-Анне вскрыл пакет, то обнаружил там только погашенные чеки». «А это мы знаем с его слов», — заметил мейсон «Да, он это сказал, и он был прав» потому что существует еще один момент, который окончательно все подтверждает. Те погашенные чеки, которые тот служащий обнаружил вместо денег, оказались из банковской картоотеки управления банка в Лос-Анджелесе. Если хотите знать, некоторые из них были подшиты в дело работниками банка в течение часа предшествующего ограблению. Отсюда становится ясно, что произошло мейсон обдумывал поступившую информацию. «Хорошо, Баллард», — заговорил он наконец. «Приходится признать, что этот факт полностью исключает причастность к случившемуся кого-либо, кроме вас и Дюваля». «Правильно, так оно и есть». И полиция также подумала. Последовала еще одна пауза, после которой первым заговорил Баллард. «Конечно, если бы деньги взял я, то Дюваль обязательно должен был бы быть моим сообщником. При таком варианте это, несомненно, было бы делом рук двоих похитителей. Мы бы в таком случае просто распределили обязанности. Но если деньги взял Дюваль, то с моей стороны это могло оказаться просто небрежностью». «Никто не оспаривает тот факт, что человеком, который отвечает непосредственно за помещение денег в пакет, был именно Дюваль, и он сам сказал, что положил туда деньги». «А вам полагалось следить за тем, как он это делал, правильно?» «Да». «И если бы вы проявили небрежность в том, что вам полагалось делать, то Дюваль мог бы эти денежки прикарманить?» «Да, я проявил небрежность, и он их прикарманил». «Ну что же, во всяком случае он мог это сделать. Да, вы правы. Но если бы похищение организовали вы, то без Дюваля вам бы не обойтись, так?» «Именно так. А как насчет подмены? Я имею в виду замену самого пакета». Баллард покачал головой. «Если вы подразумеваете кого-то постороннего, то это невозможно. Это мог сделать либо Дюваль, либо я». «Причем я не смог бы этого сделать без участия Дюваля». «Поясните, пожалуйста, почему вы сказали, что для постороннего невозможно подменить пакеты? «Потому что водитель по пути из нашего банка до его отделения в Санта-Ане ни разу не останавливался. «Потому что даже если бы он и остановился, то все равно не смог бы попасть туда, где лежат деньги. «А предположим, что у него был ключ. Но ключа у него не было». «Постойте, давайте все-таки предположим, у него был ключ, который он смог где-то достать, и...» «Ладно, на это я тоже отвечу». «Предположим, он остановил фургон. Предположим, у него был ключ, и он уже держал наготове пакеты для подмены. И все равно это не мог быть он». «Почему нет?» «Потому что это не мог быть он. Если бы в подсунутых пакетах оказались какие-нибудь газеты или книги, или еще что-нибудь...» Но не забывайте, что там оказались чеки, которые можно было взять, только имея доступ внутрь нашего банка. А водители внутри банка никогда не допускаются. То есть тот водитель никак не мог попасть в банк? Совершенно верно. Никому не позволено входить в банк через ту боковую дверь, где мы работали. Она служит специально для отгрузки денег. А чеки не могли быть приготовлены заранее? «Нет, это были чеки, принятые к оплате, оплаченные или подшитые в папке в течение часа перед отправкой фургона». мейсон помедлил и, как бы подводя итог, сказал, «И все это в совокупности указывает на дюваля не так ли?» «Да это просто и должен быть Дюваль, а вдобавок ко всему, он еще и попался потом с частью пропавших денег». «Насколько мне известно, — сказал мейсон Номера банкнотов на сумму 5000 долларов были записаны. «Верно», – кивнул Баллард. «А у кого эти номера?» «О, этот список с номерами является чуть ли не самым секретным аспектом всего дела. Он в руках у ФБР, и его так строго охраняют, что узнать что-либо невозможно, даже самым доверенным полицейским чинам». Существует инструкция, предписывающая каждому наткнувшемуся на внушающее подозрение деньги тут же все их скупить, передать куда следует, а там их номера спишут на специальный, не предназначенный для посторонних глаз листок, который далее передается шефу полиции, а от него идет ФБР. Вот тогда они и начинают сравнивать. Но часть пропавших денег они уже нашли, «Не знаю, меня в это дело никто не посвящает. Вы можете давать им свою информацию, но в ответ от них не получите ничего. А вы им что-то сообщили?» «Послушайте, мейсон, я вижу, вы ведете честную игру. И я открою вам еще один маленький секрет. В этой партии денег было несколько тысячедолларовых бумажек, и у полиции сейчас есть номер одной из них. Интересно, и как же это получилось?» Я его запомнил. Случайно. Когда тысячедолларовые банкноты принесли из подвала, то они были в пачке. А я в тот день поставил на скачках, помните? И весь день искал какие-нибудь знаки или приметы. Короче, что-нибудь предвещающее удачу. Забег начинался через несколько минут. Я взял эту пачку тысячных, и номер на самой верхней купюре был «300151». «Моя лошадка бежала под номером пять, и я посчитал, что это хороший знак. Это означало, что моя придет первой, и за ней даже близко никого не будет. глупость конечно, но игроки мыслят по-своему. Каждая мелочь им что-то говорит. Вот так я ее и запомнил». «Правда, вспомнил я об этом не сразу, а уже после нескольких бесед или допросов, не знаю, как назвать, того молодого парня». — Какого парня? — Из полиции, хотя, может быть, и из ФБР. Точно не знаю откуда, но представился полицейским. Приходил снова и снова раз десять, терпеливый такой, вежливый, но настырный, и каждый раз просил вспомнить все, что произошло в тот день. — Естественно, мистер мейсон я ему каждый раз рассказывал, что и как делал, И вот буквально несколько дней назад этот номер как будто всплыл у меня откуда-то в голове. Пятерка между двумя единицами и остальные нули. А вы не могли перепутать цифры? Но уж нет. Они сейчас у меня перед глазами. И это единственный номер известной полиции. Насколько я знаю, так оно и есть, мистер мейсон Я же говорил, что меня используют в одну сторону. Я даю им информацию... «А они мне не дают!» «Спасибо, Баллард! Как и полиция, я пытаюсь для себя разобраться в этом деле!» И снова они молча внимательно следили за дорогой. «А что вы узнали о дочери Дюваля?» – спросил Баллард как бы невзначай. «Чем она сейчас занимается?» «А я даже и не знаю, занимается ли она вообще чем-нибудь», – ответил мейсон «Раньше она была очень приличной секретаршей». «Не сомневаюсь, полицейские с нее глаз не спускают и проходу не дают. Пожалуйста, мистер Мэйсон, у следующего светофора направо. Тут еще немного проехать, теперь налево. А вот и мой дом на самом углу. Следовало бы, конечно, продать его после смерти жены, но тогда не нашлось покупателя, а сейчас уже и жалко. Цены растут, сдавать в аренду тоже не очень хочется» потому что для жильцов это будет собственность не своя, а значит и рента, которую они мне заплатят, будет немногим больше того, что я заплатил бы, живя в нем сам, плюс ремонт. Но черт побери, мистер Мейсон. что-то я сегодня разговорился, тарахчу как старая мельница, вы умеете расположить к себе, потому что с другими я бы и за полгода столько не сказал». Мейсон остановил машину и сказал «Большое вам спасибо, Баллард. Вы мне много что рассказали». Баллард открыл дверцу автомобиля со своей стороны и поставил ногу на асфальт. «Между прочим, не хотите ли взглянуть на фотографию одного из тех бронированных фургонов? По крайней мере, у вас будет представление». «С удовольствием», — ответил мейсон, «У вас много фотографий?» «Не очень много, но есть. Остались со времени моей работы в банке». И весьма неплохие. Эта жена занималась, сама их делала, собирала в альбомы. Можно даже сказать, что она была помешана на фотографии. «Идемте, я покажу. Давайте проедем чуть-чуть вверх, вон по той дорожке». А вот и входная дверь. Мэйсон припарковался и проследовал в дом вслед за хозяином. Баллард включил свет, пододвинул гостю стул, потом достал толстый альбом с фотографиями. «Очень большой альбом с двойными пластиковыми страницами» и передал его мейсону. Мейсон с интересом принялся рассматривать альбом. «Не знаю, поймете ли вы меня, — продолжал тем временем Баллард, — но лично я каждый вечер, придя домой, испытываю необходимость расслабиться, а для этого нет ничего лучше, чем хороший глоток виски с содовой. И покрепче. Вы не составите мне компанию?» «Я выпью», – Мейсон поднял голову от фотографий, – «но для меня крепко не наводите. Виски – самую малость. Я стараюсь не пить, когда за рулем. Пусть это будет содовая с привкусом виски, назовем так». Балвард извинился и прошел на кухню. Оставшись один, Пэрри Мейсон вытащил из кармана конверт, переданный ему Полом Дрейком, извлек на свет содержимое два новеньких банкнота. И, убедившись, что Баллард в это время на кухне наводит выпивку, повернул к Свету тысячедолларовую купюру. Ее номер был 30151